Первая книга Царств. Кассета 2. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царём над народом его над Израилем. Теперь послушай глас Господа. Так говорит Господь Саулу. Вспомнил я о том, что сделал амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шёл из Египта. Теперь иди и порази амалика и иерима, и истреби всё, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию всё, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до досла.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 Выйдите из среды амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделили скиниияне из среды амалика, и поразил Саул амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агагга, царя амаликитян, захватил живого, а народ весь истребил мечом. И ирима умертвил. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят и всё хорошее и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: "Жалею, что поставил я Саула царём, ибо он отвратился от меня и слову моего не исполнил". И опечалился Самуил И взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошёл навстречу Саулу. И известил Самуила, что Саул ходил на Кормил и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесницу и сошёл в Галгал. -Гал. Когда пришёл Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: Благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: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 Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен израилевых и Господь помазал тебя царём над Израилем? И посылал тебя Господь в путь, сказав: иди предай заклятие и предай заклятию нечестивых амалекитян и вой вой против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саулу Самуил: Я послушал голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь и привел Агага царя Амаликитского, а Амалика и Стебил. Народ же из добычи и из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгали. И отвечал Самуил: Неужели все сожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы.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 но я боялся народа и послушал голоса их теперь же сними с меня грех мой и врати со мной чтобы я поклонился Господу Богу твоему и отвечал Самуил Саулу не ворочусь я с тобой ибо ты отверг слово Господа и Господь отверг тебя чтобы ты не был царём над Израилем и обратился Самуил чтобы уйти Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал её. Тогда сказал Самуил: "Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскается ему". И сказал Саул: "Я согрешил, но прости меня, ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем и воротись со мной и я поклонюсь Господу Богу твоему и возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу потом сказал Самуил приведите ко мне Агага царя амилекитского и подошёл к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг конечно горечь смерти миновала но самуил сказал как меч твой жон лишал детей так мать твоя между жёнами пусть лишена будет сына и разрубил самуил агага пред господом в галгале и отошёл самуил в раму а саул пошёл в дом свой в гиву саулову и более не видался самуил с саулом до дня смерти своей Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: "Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царём над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди Я пошлю тебя к Иссею в Вифлеем-лянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: Как я пойду? Саул услышит и убьёт меня. Господь сказал: Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: Я пришёл для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты поможешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришёл он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: "Мирен ли приход твой?" И отвечал он: "Мирен. Для жертвоприношения Господу пришёл я. Осветитесь И идите со мной к жертвоприношению. Я светил и сея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно этот пред Господом помазанник Его». Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иисей Аминадава и подвёл его к Самуилу и сказал Самуил: "И этого не избрал Господь". И подвёл Иисей Саму, и сказал Самуил: "И этого не избрал Господь".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 А от Саула отступил дух Господин и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою поискают человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он играя рукой своей будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим. Найдите мне человека хорошо играющего и приведите его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея в Вифлееме ланина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестника к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде И взял Иисей осла с хлебом и мех с вином и одного козлёнка и послал с Давидом сыном своим к Саулу. И пришёл Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле,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 Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Саула, выберите у себя человека и пусть сойдёт ко мне. Если он может сразиться со мной и убьёт меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин: Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоём. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сыном Ефраиини из Вифлеема и Удина по имени Иисей, у которого было восемь сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. Три старших сына Иисея пошли с Саулом на войну.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 и сказал и сей Давиду сыну своему возьми для братьев своих ефу сушенных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям а эти десять сыров отнеси тысячи начальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их Саул и они и все израильтяне находились в долине дуба и готовились к сражению с филистимлянами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 Вот что сделано будет тому человеку, который убьёт его. И услышал Иелиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Иелиав на Давида и сказал: "Зачем ты сюда пришёл и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твоё и дурное сердце твоё. Ты пришёл посмотреть на сражение". И сказал Давид: "Что же я сделал?"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 то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим Филистимлянином необрезанным будет тоже, что с ними, потому что так поносит воинство бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный? И сказал Давид.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 выступил против филистимлянина выступил и филистимлянин идя и дяя, приближаясь к давиду и оруженосец шёл впереди него и взглянул филистимлянин и увидев давида с презрением посмотрел на него ибо он был молод белокур и красив лицом и сказал филистимлянин давиду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 Что не мечом и копьём спасает Господь, ибо эта война Господа, и он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю на встречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень и бросил и сращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его.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 И поднялись смужи израильские и иудейские и воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккора. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаароимской до Гефа и до Аккора. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили станы их. И взял Давид голову филистимлянина и отнёс её в Иерусалим. оружье его положил в шатре своём. Когда Саул увидел Давида выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: "Авинир, чей сын этот юноша?" Авинир сказал: "Да живёт душа твоя, царь, я не знаю". И сказал царь: "Так спроси, чей сын этот юноша?"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 Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафанна прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нём, и отдал её Давиду. также и прочие одежды свои и меч свой и лук свой и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саула. Когда они шли при возвращении Давида с победой над Филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили на встречу Саулу царю с пением и плясками.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 А когда наступило время отдать мирову дочь Саула Давиду, то она выдана была замуж за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: "Отдам её за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нём". И сказал Саул Давиду: Через другую ты породнишься, ныне со мной, и приказал Саул слугам своим: "Скажите Давиду: тайно вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя". И передали слуги Саула в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: "Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный,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 Ещё не прошли назначенные дни, когда Вид встал и пошёл сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принёс Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу дочь свою замуж. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом и весь Израиль любит его.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 И говорил Саул и Анофану сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но и Анофан, сын Саула, очень любил Давида. И известил и Анофан Давида, говоря: "Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак берегись завтра скройся и будь в потаённом месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе".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 и нанёс им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своём, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьём к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасс в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола жена его: "Если ты не спасёшь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит". И спустила Милхола Давида из окна, и он пошёл и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье её положила козью кожу и покрыла одеждой.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 И сказал имелхолос Саулу: "Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя". И убежал Давид и спасса, и пришёл к Самуилу в Раму, и рассказал ему всё, что делал с ним Саул. И пошёл он с Самуилом, и остановились они в Навафе в Раме. И донесли Саулу, говоря: "Вот Давид в Навафе в Раме".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 и пророчествовал перед Самуилом и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый поэтому говорят неужели и Саул во пророках глава 20 Давид убежал из Наваф-Аврами и пришёл и сказал Ионафану что сделал я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 Давид клялся и говорил: Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам в себе: пусть не знает о том и Анафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мной и смертью. И сказал Иоанн Анафан Давиду: Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя.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 то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет, Господин с тобой. И если есть какая вина на мне, то умертвь ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Иоаннфан: никак не будет этого с тобой. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобой, то неужели не извещу тебя об этом? и сказал Давид Иоанафану. Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? и сказал Иоанафан Давиду: "Иди, выйдем в поле". И вышли оба в поле. И сказал Иоанафан Давиду: "Жив Господь, Бог Израилев,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 И да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господнюю. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннфан завет с домом Давида и сказал: да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннфан клялся Давиду своей любовью к нему.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 И наступило нового месяца и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Иоанфан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось пустым. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день нового месяца, а место Давида оставалось пустым. Тогда сказал Саул сыну своему Ианофану, почему сын Иессея не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня. И отвечал Ианофан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе семейное жертво приношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и поведаюсь со своими братьями. Поэтому он и не пришел к обеду царя.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 За что умерщвлять его? Что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день ного месяца, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Ионафан в поле во время, которое назначил Давиду.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 и собрал отрок и Иоанофанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоанофан и Давид знали в чем дело. И отдал Иоанофан оружие свое отроку бывшему при нем и сказал ему: ступай и отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился.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 Глава двадцать первая. И пришел Давид в Номву к Химелеху священнику и смутился, а Химелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобой? И сказал Давид о Химелеху священнику: царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов пять или что найдётся. И отвечал священник Давиду, говоря: "Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только люди твои воздержались от женщин, пусть сидят". И отвечал Давид священнику и сказал ему: "Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты". А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложение, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять и их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Даиг и Думей, начальник пастухов Саула. и сказал Давид о Химелеху, нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади Ефода. Если хочешь, возьми его. Другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид.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 положил слова эти в сердце своём и сильно боялся Анхуса царя Гевского и изменил лицо своё перед ними и притворился безумным в их глазах и чертил на дверях кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей и сказал Анхус рабам своим видите он человек сумасшедший для чего вы привели его ко мне